Глава пятая. Роман. Сумасшедшая неделя заканчивается вечером пятницы, когда у меня даже нет желания куда-то выходить из рабочего кабинета. Смотрю на удобный кожаный диван, который стоит у панорамного окна. Мне этот диван подарили друзья. Я только закончил ремонт в новом офисе, отделка кабинета занималась фирма моего старого приятеля. Диван в дизайн не входил. И каково же было мое удивление, когда они устроили мне новоселье от сгибаясь от ржача этого кожаного монстра, недвусмысленно намекая, что именно на нем я могу проводить собеседование особо ценных сотрудников. К слову, ни одного собеседования на диване я не проводил. Ни разу. И вообще мой кабинет — святая святых. Я тут работаю. Точка. И секретарь моя Анжела, несмотря на имя, внешность модели, ноги от ушей и третий размер, работает. Да-да, Окончила высшую школу экономики и работает у меня за зарплату, которую получают некоторые её однокурсники за полгода, а то и за год. Я не скупой рыцарь. Я умею достойно оценивать работу. Она уже купила квартиру, машину и присматривает дачу. Ещё бы ей меня не ценить. А вот сплю я на этом диване часто. И плед имеется, и подушка, и даже комплект постельного белья, заботливо приготовленный Анжеликой и сложенный в чрево кожного монстра. Я бы лёг, но дома ждёт отец, и мачеха тоже ждёт. Не скажу, что очень хочется их видеть. Не потому, что я их не люблю. Не потому, что между нами вражда или что-то подобное. Как раз наоборот, люблю. И с присутствием суетливой мачехи в своей жизни давно смирился. Ей когда-то очень хотелось заменить мне мать. Именно мать. Без всяких там глупостей. Я любезно позволил ей поверить в то, что это ей удалось. Роза Феликсовна была дамой интеллигентной, верной, но слишком слабой и легкомысленной. То есть я дал ей это определение. Возможно, в общепринятом значении это было не так. Легкомысленной она была во всём, что касалось воспитания моего брата. Она родила его поздно, как она сама считала. Ей было 35, первый ребёнок, отцу было 37. Избаловали они брата знатно. Когда я стал постарше, пытался как-то вмешаться, но куда там? «Фелечка слабый, ему нельзя в кадетский корпус. Фелечка тонкая натура, ему нужно ходить в консерваторию. Фелечка попросил новую машину, он не может быть хуже других. Фелечка попросил денег, у него какие-то проблемы. Рома, нужно его выручить». И я выручал всю дорогу. Хотя в какой-то момент просто уперся рогом и сказал, «Или будет по-моему, или сами разбирайтесь с вашим Фелечкой». Помог ему с институтом, устроил к себе, Думал, что Феликс вырос и будет вести себя иначе. Но, видимо, слова «Феликс» и «вырос» — это антонимы. Он связался с какими-то блогерами, стал зарабатывать какие-то шальные деньги, уволился из офиса. Потом я узнал о гонках. Поздно узнал. Не успел промыть ему мозг как следует, как мне позвонили из госпиталя в Объединённых Арабских Эмиратах. Хорошо, у меня в Дубае были связи. И вот теперь он лежит там. Врачи по-прежнему скупы в прогнозах. Но хотя бы не предлагают отключить аппараты жизнеобеспечения. Получается, надежда есть. Есть надежда. И этому придурку придётся выкарабкаться. Хотя бы... Хотя бы потому, что у него теперь есть дочь. Дочь. Теперь я знал это точно. Анализ был готов. Результаты были у меня. Эта девочка, которая лежала в виды коляски с отвалившимся колесом, была моей племянницей. Девочка, которую мать почему-то называла как мальчишку Алёшкой. Я не мог понять, что это за странный прикол. У неё же такое красивое имя. Алёна, Алёнушка, Алёнка. Сразу перед глазами вставала обёртка самой известной в стране шоколадки, на которой была девчонка с широко распахнутыми глазёнками. Интересно, какие глазки у нашей Алёнки? Наша Алёнка. Да, я уже мысленно называл эту кроху именно так. Это дочь моего брата. «Любимого, несмотря ни на что, брата. Наша девочка. Девочка, мать которой была несносной Фурией. Ладно, не Фурией, просто невоспитанной дамочкой. С другой стороны, почему я считал её невоспитанной Фурией? А как бы я вёл себя на её месте? Если бы чужая тачка загородила проезд коляски с моим ребёнком? Хм. Я сильно сомневался, что кто-то посмеет перегородить выезд из моей загородной резиденции». И я бы никогда не притащил своего ребёнка в многоквартирный муравейник. «Ох, Вишневский, какой же ты сноб!» Я ухмыльнулся своим мыслям. «Да, сноб, именно. Имею право, кстати. Да, конечно, мне повезло в какой-то степени. Я родился золотой ложкой во рту. Мой отец очень хорошо устроился в своё время. Подсуетился, вышел из тех, кого называли комсомольскими работниками. Сразу попал в приличный бизнес. Ресурсы, драгметаллы, лес». Он здорово умел лавировать, чувствовал течение, поэтому всегда старался дружить с теми, с кем надо. Но и пользовался фразой из крёстного отца кополы «Держи друзей близко, а врагов ещё ближе». Я тоже старался придерживаться этого тезиса. И это очень помогало. Да, конечно, можно было бы сказать «вот если бы не твой отец», но нет, не в моём случае. Я ведь первое время даже имя отца никак не светил, работал по девичьей фамилии матери. Она очень простая. Мама была, не поверите, Иванова. Я, Роман Иванов, окончил параллельно два курса МГУ. Да, так можно было. Не спрашивайте. И даже... Даже без маховика времени, который был у кого-то там в Гарри Поттере. Ладно, не у кого-то, у Гермионы. Да-да, я читал Гарри Поттера. Все шесть томов или семь. Читал маленькому брату, потому что Феликс с ума сходил по этим книгам. Ему было всего пять, когда мы пошли в кино на первый фильм. И потом все остальные смотрели вместе. Даже несмотря на то, что когда вышел последний, ему было уже пятнадцать, и его мало интересовала учёность Гермион и Грейнджер. Но традиция. Поэтому мы пошли вместе и купили два ведра попкорна. И мне кажется, в финале Феликс даже плакал. Но не потому, что умер тот, кого нельзя было называть. Реально не помню, как там правильно звали этого лорда. А просто детство закончилось. И дальше всё стало по-взрослому. Брата я, конечно, упустил. Но вот его дочурку не упущу ни за что. Жаль, что ей не очень повезло с матерью. Или матери, Анастасии Львовне Романовой, не очень повезло родиться в правильной семье и быть правильно воспитанной. А может, может, она просто была бессеребреница? Ну или как это правильно назвать? Но есть же люди, которые не заточены на бабло, им всё равно. Они не думают день и ночь о том, как заработать. Они просто живут. Я их не понимаю, но они есть. Стоп, о чём я говорю? Она отправляла моему брату фото, значит, хотела получить от него финансовую поддержку. Не получила. Странно, что она вообще оставила ребёнка. И странно, что после родов не пришла просить. Как она мне сказала? Милостыню? Да уж, Фурия. У неё ведь уже была одна дочь. Зачем рожала ещё? Я понял из отчётов, что связь у Феликса с ней была очень короткой. Может, эпизод, ночь. Она просто знала, видимо, что он не бедный парень. Фелли неумело это демонстрировал. Ну и... Но почему она не взяла у меня деньги на коляску? Посчитала, что мало даю? Так, но она же не могла знать, что я брат Феликса. Или могла? Если не могла, глупо отказалась от денег незнакомца, который просто, ну да, хорошо, допустим, протянул как подачку как по прошайке. Если она была такой уж меркантильной, взяла бы. А тут ни с того ни с сего принялась демонстрировать достоинство. Её глаза горели таким вызовом. Я хорошо запомнил эти глаза, красивые, светлые, сияющие. Сначала мне показалось голубые, потом я понял, что они скорее зелёные, как нефриты. ресницы тёмная, хотя она натуральная блондинка. Аккуратный тоненький нос с такими мягкими округлыми крыльями. Высокие скулы, губы, пухлые, чувственные, чуть обветренные. Да, я внимательно её разглядывал. Но не потому, что она мне понравилась. Нет, я просто размышлял, прикидывал. Что нашёл в ней мой брат? Что в ней было такого? И было ли? Или она просто подвернулась ему под руку? Когда мы встретились второй раз, она в тот день ходила в поликлинику с малышкой, а я приехал, потому что мои люди должны были как раз забрать материал на анализ ДНК. Фурия уже не была совсем в Фурией. И выглядела гораздо презентабельнее. Хотя всё равно... «Слишком просто. Не убого, нет, но без лоска, что ли. Пригрозила мне мужем, которого нет. Да я тоже хорош. Зачем приехал? Знал ведь, что стрелец и его ребята без меня справятся. Но если уж приехал, отсиделся бы в машине. Зачем вышел? На малышку посмотреть хотел. Вряд ли эта дамочка дала бы в коляску заглянуть. Или хотел посмотреть на дамочку. Ещё раз посмотреть, ещё раз попытаться понять, что нашёл в ней брат». Какие у них были отношения и почему она оставила ребёнка? На что надеялась? Получить куш? Влезть в семью? Что? Вопросов было много. А ответ пока один. Мне нужен её ребёнок. Я готов пойти на что угодно. Ха-ха. Кому я вру. Всё очень просто. Для меня это даже не будет сильной жертвой. Просто деньги. Даже если много денег. Это всего лишь деньги. Она сможет купить себе не только новую куртку, но ещё и новую квартиру или дом, машину и не одну. Она эти деньги за всю жизнь не потратит. Я даже готов помочь ей не спустить это бабло в унитаз. Я уверен, что проблем с этим вообще не будет. Какая женщина не захочет стать обладательницей нескольких миллионов долларов? Ребёнок ещё совсем маленький, вряд ли она успела сильно привязаться к девочке. Тем более девочку родила от парня, который её младше, с которым она явно не планировала создавать семью. Скорее, так и хотела срубить бабла. Я ее желание исполню. Легко».